Глава шестая «Тереза, когда ты видишь сны, о чём они?» «Я не умею видеть сны. Разве тебе ничего не снится?» «Нет. А как это?» Тереза лежала на матрасе у постели Терез и разглядывала клоки пыли на полу, подрагивающие при каждом её выдохе. Она перевернулась на спину. Футболка, которую ей пришлось взять у подруги, была ей настолько мала, что едва закрывала живот, и даже не доходила до царапины. Девочка потрогала начинающую образовываться корку. Больно. Тогда она снова дотронулась до неё. Если бы не царапина, она ещё могла бы сбежать, убедить себя, что ничего не было. Но от царапина на месте. Она осталась от удара ножом, которым обычно вскрывают коробки. Её ударил человек, который работал в магазине, где вскрывают коробки. Человек... который лежит в луже крови, забитой насмерть. Ею. Терезой. Она снова погладила царапину и попыталась примерить реальность к тому, что сделала. Она убила человека, и теперь это навсегда с нею. Поэтому нужно принять реальность, иначе все было напрасно. «Что нужно делать, чтобы видеть сны?» — спросила Тереза. «Ничего. Это само собой получается». — Вряд ли этому можно научиться. — Объясни, как это происходит. — Ты спишь, и в голове появляются картинки. Ты не можешь ими управлять. Они сами приходят. Сегодня ночью мне приснилось, что я волк. — Так не бывает. — Во сне что угодно бывает, — возразила Тереза и оперлась на локоть, чтобы лучше видеть подругу. — Тереза, ты фантазируешь когда-нибудь? Ну, то есть, придумываешь разные картинки в голове или действия? — Не понимаю. — Ну да. Так я и думала. Проговорила Тереза и выдохнула с силой, отчего клубки пыли залетели под кровать. «То, что мы с тобой сделали, там, в магазине. Ты думаешь об этом?» «Нет, это уже прошло, и теперь ты снова довольная». Тереза улеглась поудобнее, насколько у неё это получилось, в слишком тесной одежде Терез. Её окровавленные свитеры-джинсы валялись среди мусора, завёрнутые в двойные пластиковые пакеты. «Довольна?» Нет. Она не назвала бы себя довольной. Она кажется себе чужой. Она все еще не пришла в себя после содеянного. Но она жива. Она чувствует, что жива. Возможно, с точки зрения Терез, это и называется быть довольным. Тереза сжимала и разжимала ладони. Под одним из мизинцев притаилась капелька крови. Она сунула палец в рот и долго облизывала ладонь, пока от пятнышка не осталось и следа. Руки казались ей теперь гораздо сильней. Эти руки способны на многое. Ужасные руки. Её собственные руки. Сейчас начало двенадцатого, а в половине третьего она сядет в поезд и отправится домой. Любое нормальное действие, например, показать билет, представляется ей теперь совершенно абсурдным. Тереза ощущала такую лёгкость в теле, что ей казалось, она может подняться в вышину не хуже воздушного шара. Но тяжёлые руки удерживали её на земле. Она взглянула на себя. Одежда Терес сидит на ней, будто шкурка от колбасы. В свете других проблем это не так уж важно, но поехать домой, выглядя как клоун, она тоже не может. Как минимум, это вызовет ненужные расспросы. «Терес, нам надо поехать в центр». В магазине H&M на улице дротнинг Тереза сгребла в охапку первые попавшиеся джинсы, футболку и свитер подходящего размера и пошла в раздевалку, где полностью переоделась. Вышла она уже во всём новом. К Терез нерешительным шагом приблизились две девочки лет двенадцати. «Привет. Прости, это ведь ты, Тесла?» «Мы», — ответила Терез, указывая в сторону Терезы. «Я пою, а она пишет слова». «Ага». «Нам ужасно нравится песня «Лети».» Поклонница пожевала губу, раздумывая, чтобы ещё такое сказать, но так ничего и не придумала. Вместо этого она протянула Терез блокнот с ручкой. Тереза взяла их и повертела в руках. Девчонки опасливо переглянулись. «Им нужен твой автограф», — пояснила Тереза. «И твой тоже», — добавила девочка. Тереза раскрыла блокнот и расписалась на пустой странице, затем протянула блокнот подруге. «Что мне написать?» — спросила Терес, покачав головой. — Просто напиши, Тесла. Так Тереса поступила, после чего отдала блокнот девочке, а та прижала его к груди и повернулась к подружке. Вторая девочка за всё это время не произнесла ни слова и только и делала, что таращилась на Терес. И вдруг она сделала что-то совсем неожиданное. Присела в поклоне. Её подружка сделала то же самое. Их жест был настолько не к месту, что Тереза рассмеялась. И тут Тереза тоже засмеялась. Её смех звучал неестественно, механически, так звучит смех, который издают некоторые игрушки. Девочки застыли, а потом стремительно направились к выходу, идя близко друг к другу и перешёптываясь. «Послушай, я думаю, тебе больше не стоит смеяться», отметила Тереза. «Почему?» «Потому что это очень странно звучит». У меня плохо получается смеяться. Ну, можно и так сказать. На кассе Тереза вытащила кошелёк и поначалу его не узнала, так он раздулся. И тут она вспомнила. Деньги из магазина. Железный ящик, который они взломали отверткой. 7800 крон, в основном купюрами по 500 крон. Однако это не настоящие деньги. Настоящие деньги нужно зарабатывать или получать в подарок, Или тебе дают их родители? А это ворох бумажек, которые лежали в ящике, а потом перекочевали в кошелёк Терезы. Услышав сумму, которую назвал продавец, после того, как не без труда считал сканером штрихкоды с надетой на девочку одежды, Тереза немного расстроилась. Ей бы хотелось отдать ему побольше этих бумажек, поскорее отделаться от них. Улица дротнинг бурлила нескончаемым потоком людей. Уличные продавцы рекламировали игрушки на батарейках и всякую мишуру из пластмассы или стекла. Эти люди тоже сделаны из живой плоти и крови. Верно нанесенный удар ранит плоть и заставит кровь вытечь наружу. Терезе стало нехорошо. Ей захотелось взять Терез за руку, чтобы удержаться. Ощущение легкости стало почти невыносимым. Казалось, ее вот-вот унесет ветром. Точно так же она чувствовала себя в тот день, когда у неё поднялась температура. Возможно, у неё и сейчас температура, потому что кружится голова, а лоб горячий на ощупь. На одной из соседних улиц Тереза остановилась перед витриной магазина, в которой была выставлена обувь марки «Доктор Мартенс» — массивные ботинки с высокой шнуровкой. Внимание девочки привлекли ярко-красные ботинки на толстой подошве — Она никогда особенно не интересовалась одеждой. У неё не было собственного стиля. Когда её одноклассницы, склонив голову над очередным модным журналом, одна за одной восклицали «Какая крутая куртка!», Тереза не могла понять, в чём причина их восторгов. «Ну да, куртка. Выглядит примерно так же, как и другие куртки. С ней ещё ни разу такого не было. Смотришь на вещь и понимаешь, что она идеально тебе подходит». И вот теперь она стояла перед витриной, в которой светились эти чудесные ботинки. Они были настолько её, что девочка решила, стоит протянуть к ним руку, и пальцы пройдут сквозь стекло и заберут их с полки. Поэтому зайти в магазин и осуществить банальную процедуру покупки показалось странным, но от терезе пришлось это сделать. Когда продавец сказал, что нужного размера у них нет, девочка попросила достать те с витрины. И они идеально подошли. Они были сделаны специально для неё и стоили всего три бумажки. Когда Тереза вышла из магазина, мир изменился. Будто те лишние два сантиметра, что прибавились к её росту благодаря толстым подошвам, полностью изменили перспективу. Тереза шла иначе, и поэтому видела всё иначе. Ботинки придали ей весу. И если раньше ей казалось, что любой сможет пройти сквозь неё, то теперь люди расступались перед нею. Полная женщина в национальном шведском костюме стояла посреди улицы, наигрывая простенькую мелодию на флейте. Глаза женщины были полны безысходности, а сама она казалась такой маленькой, что Тереза могла бы проглотить её за один раз. Но вместо этого она положила в лежащую на земле шляпу одну из бумажек. Глаза женщины расширились от удивления, и на Терезу обрушилась благодарная тирада на каком-то восточноевропейском языке. Тереза невозмутимо стояла перед женщиной, наслаждаясь моментом и собственным весом. «Вот теперь ты довольна», — сказала Тереза. «Да, теперь я довольна», — согласилась Тереза. Они сели в метро и поехали обратно в Сведмюру. Вес ботинок ощущался... даже когда Тереза сидела. Подруга, как обычно, забилась в уголок, она села рядом, и больше никто не осмелился занять места с ними рядом. «Девочки, которые приходят к тебе, какие они?» спросила она Тереза. «Сначала они весёлые, а потом они говорят, что им грустно. И страшно. Они хотят поговорить, я им помогаю». Тереза кинула вагон взглядом. Вокруг в основном взрослые, если и попадались парни или девчонки — их с Терез возраста, то они все сидели с вставленными в уши наушниками и сжимали в руках мобильный телефон. По ним и не скажешь, что им грустно или страшно. Либо они хорошо это скрывают, либо к Терес приходят совсем другого рода подростки. «Терес, я хочу познакомиться с этими девочками». «А они хотят познакомиться с тобой». По дороге домой они заметили, что возле магазина припаркован полицейский автомобиль, а подъезд к складу отгородили бело-голубыми лентами. Неподалеку стояла скорая помощь. Тереза подавила внезапно возникшее желание подойти и заглянуть внутрь магазина. Преступник всегда возвращается на место преступления. «Ты ведь понимаешь, мы никому не должны рассказывать о том, что случилось в магазине, даже другим девочкам», сказала Тереза подруге, убедившись, что вокруг никого. «Да, Джерри мне объяснил. Можно попасть в тюрьму». Я в курсе. Тереза обернулась и взглянула в сторону магазина. Чёрный ход был защищён от посторонних глаз кустами, так что вряд ли кто-нибудь видел, как они с Терез подходили к магазину или выходили из него. Но никогда нельзя быть уверенным. Если бы не новые ботинки, коленки Терезы точно бы задрожали. Но сейчас она поднималась по лестнице уверенной поступью. Нужно было быстрее довести терез до дому и спешить на поезд. Но, войдя в квартиру, Тереза решила немного задержаться. Что-то здесь не так. Она оглядела прихожую. Вешалка, коврик, одежда Джерри, её сумка. Тереза не покидала отчётливое ощущение, что кто-то побывал в квартире. Новая складка на ковре, сдвинутая в сторону ручка на тумбе в прихожей. Что-то подсказывало ей. Но что именно? Дверь ведь оставалась незапертой весь день, и войти мог кто угодно. Кто угодно мог до сих пор оставаться в квартире. Еще пару дней назад у нее не хватило бы смелости на это. Но теперь Тереза вооружилась самым большим ножом, который нашла на кухне, и осмотрела всю квартиру, держа нож перед собой, готовая к удару. Она открыла все шкафы, заглянула под кровати. Тереза сидела на диване со сложенными на коленях руками и следила за подругой, принимавшей меры предосторожности. Дождавшись, пока подруга не убедится, что в квартире никто не прячется и вернётся в гостиную, Тереза спросила её. «Что ты делаешь?» «Здесь кто-то побывал», — объяснила Тереза, положив нож на журнальный столик. «Я не могу понять, зачем». меня это беспокоит». Через двадцать пять минут ей нужно быть на вокзале. Она успеет, только если ей повезёт и не придётся долго ждать поезда в метро. Но Тереза всё равно мешкала и не уходила. Она втянула носом в воздух, принюхалась. Что-то есть. Лёгкий запах, но она не может его распознать Схватив сумку, она крикнула Терез, чтобы та заперла за ней дверь и помчалась вниз по лестнице, а потом бегом к станции метро. Поезд только-только подошёл, и она как раз успела вскочить в него за секунду до того, как двери закрылись. Тереза села на поезд в Эстерют за две минуты до отправления. Вагон был переполнен, поэтому пришлось потолкаться, чтобы найти свободное местечко. Когда она прошла в следующий вагон Появился тот же запах, что и в квартире. Тереза остановилась, принюхиваясь, и осмотрелась. Неподалёку от неё сидела компания мужчин лет сорока-пятидесяти. На столике перед ними громоздились банки с пивом. Мужчины громко обсуждали какую-то бергитту и спорили, накачала она грудь силиконом или нет. От них шёл лёгкий запах крема после бритья. И тут Терезу осенило. Терезе удалось найти свободное место в вагоне-ресторане, который ещё не открылся. Едва присев, она тотчас достала из сумки телефон, чтобы позвонить Терез. Роясь в сумке в поисках мобильного, девочка обнаружила, что у неё кое-что пропало. Стиснув зубы, она набрала номер Терез и, когда та сняла трубку, сказала. «У тебя дома был Макс Хансен. Он украл мой MP3-плеер».